Денис Ватутин «Серый взгляд Бога» Пролог 19 числа месяца июля года 1726 -го, от вознесения Зодиака Владосного Доклад поручика жандармского специального отряда старателей Сиблинга Олафа Йоргенсона Довожу до сведения начальника службы старателей Департамента по делам артефактов и зимней закупольной разведки генерал-губернатора Николая Петровича Демидова, что приданный мне в подчинение отряд старателей был отправлен на выяснение обстоятельств в соответствии земли за 18 верст от границы купола Ироп по северо-восточному направлению у Дальнего холма. В результате рейда наш отряд попал в засаду йети, коих мы постреляли изрядно, но и сами потеряли двоих рядовых жандармов Цель же экспедиции была вскоре достигнута, и нам удалось установить, что дальний холм был разломан с трясением земли, и спод Коева обнажились руины древних. Подробно обследовать их нам не имелось возможности от того, что земли и снега, да до и глыб каменных вокруг изрядно было. На первый взгляд здание неказистое, размерами около 20 локтей в ширину и приблизительно 30 в высоту. Ни дверей, ни окон не имеющие, что, впрочем, иногда встречается среди прочих постоек древних. Зато на крыше оного сооружения оказалась большая перевернутая металлическая чаша, почти не Со старательской пользой зданию применения лично я не усматриваю. Ни для форпоста, ни для редких находок артефактных. Зарисовки нашего отрядного художника Патереймона прилагаю к докладу на рассмотрение высшего начальства. Брат Фирус, ты слышишь меня? Я не могу не слышать тебя, сестра Анахита. Зачем ты тревожишь мой покой? Нужно созвать большой круг, у меня есть новости. Новости? Разве здесь могут быть новости? Ты не поверишь, я и сама не сразу поняла, что это новость, и точнее одна новость. И что же это за новость, сестра? Настолько ли она важна, чтобы прерывать мой покой? Эта новость может прервать покой всех нас. «Надеюсь, ты не преувеличиваешь?» «Ты знаешь, не в моих правилах преувеличить пустоту и преуменьшать необъятное?» «Я невольно услышал ваш разговор и решил выйти из стазиса, братья мои». «Приветствую тебя, брат Парвис. Сестра Анахита говорит о каких-то новостях». «Это и заставило меня присоединиться к вашей беседе». 2000 лет я не слышал никаких новостях. Надеюсь, эти новости касаются нас, а не смертных». Ты хотел бы вернуться в мир, брат Парвис? В мир? Хм, даже не знаю, что на это ответить. За 2000 лет стазиса я много думал об этом и даже начал находить наше состояние приятным. Прошло 1726 лет, брат Парвис. Разве имеет значение точные цифры? После смерти Зодиака, который нами манипулировал и заточил нас в этом чертоге, мы, обладающие совершенным сознанием, не нашли никаких возможностей покинуть этот древнейший артефакт. Какое-то время я, говоря языком смертных, ощущал отчаяние. Но неизбежность всегда необходимо принять, и мы приняли ее. так какая разница, сколько времени прошло, нас ждут долгие тысячелетия. Возможно, если смертные справятся с зимой, однажды они найдут нас. Энергия вечно, значит, вечные мы, брат. Так ты не ответил на мой вопрос, Парвис, хотел бы ты покинуть чертог. Как и все мы, если появится такая возможность, сестра. Недавно рядом с куполом и роб произошел небольшой тектонический сдвиг. Да, наши датчики зафиксировали это, сестра. Так вот, после того, как пришел сигнал об этом, я обнаружила чисто случайно, что из-под толщи земли высвободилась одна из наших станций связи, и она оказалась в рабочем состоянии. Ну и что с того, сестра? На нашей планете больше не осталось бессмертных, нам это доподлинно известно. Несколько сервов хранятся под куполом, связаться с ними невозможно. Да и чем они нам помогут? Я говорю не о сервах, брат Фирус. Станция находится все в восьми стадиях от купола, и любой из нас может транслировать свое «я» на энергетическое поле купола. Ты хочешь созерцать бытие этих смертных, сестра? Тебе интересны их мелкие эмоции и животные суета? Не лучше ли построить свой иллюзорный мир в стазисе чертога? Там ты волен создавать любые миры. — Дело в том, брат Фирус, что смертные действительно похожи на муравьев, и они тащат купол огромное количество нашего оборудования, которым не научились пользоваться и по сей день. Зачем ждать, когда их разум поднимется хотя бы до нижней отметки нашего уровня? Чье-то «я» может долго существовать в поле купола, почти как в чертоге. — На это путешествие один конец, или ты что-то задумала, сестра? — Конечно, брат Парвис. Я проникает в купол, а затем находит нужный артефакт связи, что позволит ему оказаться среди людей в виде энергетического тела. Зачем? Это же опасно. Затем, что это я, может поделиться с лучшими из тамошних людей некоторыми знаниями, которые ускорят их прогресс. Тогда люди освоят технологии производства тел для богов, и мы сможем вырваться из чертога. Я вспоминаю те далекие времена, когда мы жили среди людей. Это было забавно видеть, как они слушают тебя, преисполненные благоговения, как они умнеют, пробуют постичь нас, и каждый раз на заказываются на пропасть совершенства. Наш разум достиг полного могущества, но мы перестали развиваться, и я опасаюсь, что мы начнем рано или поздно деградировать, пока не скатимся до уровня смертных или не сойдем с ума, как тот зодиак. Хм. Что ж, сестра, в твоих словах есть зерно истины. Вырваться из чертога — это волнующая мысль. Интересная мысль. Я чувствую прилив энергии, хоть это и субъективные переживания. Но свобода – это не просто независимость от чертога, это мир, это вселенная, это пространство вариантов. Да, стоит пробудить остальных из стазиса и собрать большой круг, на котором выберем добровольца для этой весьма интересной, но опасной миссии. Нужно все продумать до одиннадцатого порядка вероятностного поля. Мне нравится эта идея. Она словно возвращает меня в прошлое, в прошлое без зодиака и его гнета. К тому же, как я говорил, купол забит сильнейшим оборудованием. Например, мне доподлинно известно, что там хранится малое кольцо илу Одно из его свойств — переносить я в любое бренное тело или цифровой манипулятор. Это атрибут Фуада. Мне кажется, он до сих пор в обиде на то, что сотворил с ним тогда и Тим. Мы уже давно осознали свои ошибки, брат Парвисф. И сейчас мы все в одинаковых условиях, и бессмысленно таить обиды, к тому же Зодиак давно мертв. Мой план и должен примирить всех нас между собой, так как отныне мы обретем свободу, и брат Фуат, пусть и первый из нас, кто попал в чертог и по нашей же вине, будет благодарен нам за нашу затею. Решено, сестра, дай сигнал на общей чистоте, собираем большой круг».